Глава двадцать седьмая. На кухне вместо чая нашлись Рамина и двое Маргов. Подруга сидела, закутавшись в пушистый халат у стола и беззвучно плакала. — Что случилось? — нахмурилась я. «Ай — Ай! Рамина махнула рукой и тяжело вздохнула, подгребая к себе кружку с каким-то пряно пахнущим отваром. — Я бы тоже расстроилась, если бы у меня дом в руины превратили. — проворчала Рурана, И поставила на стол вторую кружку отвара, всем своим видом намекая, что мне укрепить свою нервную систему тоже не повредит. "Ты из-за этого расстроилась?" я села рядом и взяла её за руку. "Ты просто никогда не поймёшь". Тяжело вздохнула Ведмечка и постаралась успокоиться. "Ты выросла в другом мире, там, где нет ничего зазорного в простой работе, где на тебя не смотрят свысока только потому, что у тебя нет титула". Да и ты, даже не зная об этом, всегда была внучкой лорда, дочерью графа и женой принца. Ну, титул-то у тебя теперь есть, нахмурилась я. И что мне с ним делать? У меня даже земли есть, а на них ни кала ни двора, шмыгнула она носом. Лёпс тоже лишился дома, когда пошёл против воли отца. Он же тоже надеялся. Подожди, перебила я её. То есть ты считаешь, что Лёпс захотел жениться на тебе? Только потому, что у тебя появился особняк и деньги от Камина Ломин, Рами недумённо на меня посмотрела. А зачем я ещё ему нужна? Ай! Лёгкий подзатыльник прилетел ей от меня автоматически. С ума сошла? Он столько лет рядом с тобой находится, всё время тебя спасать рвётся, а ты о нём такое думаешь? взвилась я. Так, где сейчас Лео? С принцами убыл во дворец. Пырчала недовольная моим поведением ведьма. Будут решать, что делать дальше с моими владениями. Без тебя, нахмурилась я. Как официальный жених, сделавший мне предложение в присутствии владыки, такое предложение уже нельзя будет отозвать назад. Он имеет право голоса в этом вопросе, вздохнула она и вытерла мокрые щёки. Я отпила немного из кружки и кивнула Рарику, который поставил передо мной тарелку с горячим супом. Перед раминой появилась такая же, только сверху была посыпана зелень, которую я не любила. Так, а теперь по порядку. Что сказали принцы? Что там произошло после того, как мы с Наием ушли сюда? Решила я начать с самого важного. Если для моей подруги важно иметь свой дом, то он у неё будет, несмотря на то, что живут они в основном со мной рядом. Их высочества смотреликами на ломяни. нашли парочку выживших и допросили. Оказалось, что чудовище пришло от особняка. Так что они заподозрили, что оно пришло порталом. Ведьмечка взяла в руки ложку и повертела её в руках. Все, кто был в особняке, погибли. Вся прислуга и охрана не смогли справиться с чудовищем. И кто-то побежал к каменоломням, чтобы освободить заключённых, дабы те помогли. Те и помогли. Только после того, как убили чудовище, сами перебили оставшихся охранников, и Рамиза молчала. И что дальше? Я сейчас руководствовалась народной мудростью, а Васька слушает доест. Да Рамина же равнодушно смотрела в свою тарелку и приступать к обеду не собиралась. Мы вовремя прибыли туда. Часть заключённых как раз собиралась выдвинуться к ближайшему городу. Ведьма поморщилась. Наше прибытие помешало им. но пока будет идти расследование, в поместье никто ничего строить не будет. А это долго. Я вздохнула и отодвинула от себя пустую тарелку. Значит, я поговорю с владыкой, чтобы можно было хотя бы убрать то, что осталось от особняка, сказала. А там и стройку можно будет начать. Чертежи можно будет взять с земли. Там есть готовые. Главное понять, что ты сама хочешь. Рами чуть повеселела, и тоже принялась за еду. План уже есть. Теперь надо будет его реализовать. Вот только стоило мне успокоиться, как из подвала послышался неясный шум, а затем торопливые шаги. Через несколько секунд на кухню вбежала заплаканная Гортанна. "Ваше высочество", рухнула она передо мной на колени. "Да господи, ты боже мой", обратилась я к высшим силам. "У тебя что-то случилось?" Я попыталась поднять девушку с колен, но та упрямо покачала головой и протянула мне письмо. "Это пришло от моего отца. Прочтите", всхлипнула она. Я нахмурилась, развернула письмо и убедилась, что случайности в моей жизни вообще не бывает. Отец Гортана написал предупреждение, которое, к сожалению, опоздало буквально на день. "Что там?" рамина смотрела на моё мрачнеющее лицо. и понимала, что произошло что-то, что вывело меня из себя. Второй наместник Катира, отец Леопса, узнал о вашей помолвке и запустил чудовище в твоей земле, чтобы усложнить жизнь непокорному сыну, пояснила я, закипая. Так, мне это надоело, хлопнула я письма о стол. Рурана, принеси мне походную одежду, но так, чтобы Най не проснулся. Ему надо восстанавливаться. «Сию минуту!» — кивнула она и исчезла за дверью. «Девочки, вы тоже идите и оденьтесь. Мне все-таки удалось поднять гортану на ноги. Мы идем мстить». Уже через полчаса совершенно готовые к приключениям стояли у портала. «Куда пойдем?» тихо спросила Рамина. «Давай на землю», — прикинула я. «У меня есть план». «Мне уже страшно», — вздохнула девушка, но портал настроила. Через минуту мы уже вышли в земном отделении бюро находок «Потеряшка». Тетушка Марип удивленно смотрела, как мы, переговариваясь, вывалились из портальной комнаты. «Девочки!» нахмурилась она, разглядывая нас. «Нам надо к Паше. Он не уходил в Межмирье?» Рамина быстро обняла тетушку и шикнула на привидение, которое вылетело из стены. «Нет, Павла я уже очень давно не видела», помотала головой женщина. «Рами!» На гортану надо наложить иллюзию. Напомнила я ведьмочке, когда она широким шагом направилась к двери. Нимфиды на человека было похоже весьма условно, так что тут даже на обычный грим всё списать будет сложно. Точно, Рамина хлопнула себя по лбу и принялась магичить. Через минуту от салатового оттенка кожи гортаны не осталось и следа, а черты лица стали вполне себе человеческими. Тётя Мари Если нас будут искать, мы будем у Пашки. Бросила она и вышла за дверь. На улице было откровенно прохладно. Поэтому я поежилась и бодрым шагом направилась к небольшому магазинчику на углу. Если зачарованная куртка спасала от холода, то голова мерзла. На покупку шапок и перчаток у нас ушло минут двадцать. Выйдя из магазина, мы быстрым шагом отправились к Паше, надеясь, что он сейчас находится в баре. И где он? Я недовольно смотрела на знакомого охранника, который нам популярно объяснил, что гнома в заведении нет и не будет, так как сегодня понедельник. Должен быть в офисе. Это в квартале отсюда. Парень бросил на горотану заинтересованный взгляд и продиктовал адрес. Я знала этот старинный дом в центре других не было. Поэтому мы с девочками добрались до него быстро. Трехэтажное здание Было отдано под офисы различных организаций, вывески которых пестрелили на фасаде, закрывая с собой двухвековой орнамент. Вот музыкальная студия на третьем этаже, ткнула пальцем Рамина, пошерстив вывески. Паша и правда нашелся за толстой звукоизолированной дверью. Правда, уже собирался уходить, поэтому при виде нас только поморщился. — Ваше Высочество, вы издеваться надо мной изволите? Я двое суток без сна, а вы? Он тяжело вздохнул и скривился. Мы не надолго. Обломала я его надежды на спокойный вечер. Мне нужна информация. Блин, ты Милана к твоим услугам все межмирья, а ты ко мне пришла. Гном подёрнул себя за бороду. Что у вас такого случилось, что даже владыка не может помочь? Да лорд Таре даст тебе всё, что бы ты ни попросила. Он не даст мне отомстить самой. — покачала я головой. — Он просто убьет, и все. — А ты хочешь помучить перед смертью своего обидчика? Павел покачал головой. — Да никого я не хочу мучить. Я просто хочу справедливого наказания за очень некрасивые делишки, — проворчала я. Пажа кивнул головой в бок, приглашая расположиться в небольшой комнатке, заваленной какими-то бумагами. — Излагай, — велел он, устало упав в кресло. Я изложила с самого начала. И план свой тоже объяснила. «Хм, если я правильно понял, то ты хочешь знать, реагируют ли котеры на ультразвук?» Дошло до него, наконец. «Ну да, любопытства я к порокам не относила». Павел встал на ноги, подошел к стеллажу и прибежал со взглядом по плотно запиханным в него бумагам. Радостно хмыкнув, он вытащил какой-то сверток и разложил его на низком журнальном столике. Смотри, это план дворца главного наместника Катиров. Указал он на чертёж, где были указаны размеры. Вот это крыло отдано второму наместнику и его семье. Даже для того, чтобы охватить территорию одного крыла, тебе понадобится сотня тех ультразвуковых устройств для отпугивания диких животных, про которые ты упомянула. Да, размеры дворца поражали своим размахом. А потому план однозначно надо было менять. Слушай, а нет такой огромной установки, которая могла бы заставить их понервничать, уточнила я. Вообще от этой неплохой идеи отказываться не хотелось. Хотя можно, конечно, разлить по дворцу валерьянку или там кошачью мяту положить. Ага, ещё лазерными указками с ними поиграть осталось совсем уже. Вообще-то есть? Паша потрогал указательным пальцем кончик своего носа. У меня в группе очень талантливый барабанщик есть. У него дядя Амоновец. Так вот, у них сейчас хотят списать машину для разгона всяких там сборов и прочих митингов. Как раз-таки с ультразвуковой установкой, которая установлена на прицепе. Она, в принципе, справится с таким полем работы. Отлично, обрадовалась я. Где её можно забрать? О доставке можно договориться с дедом, чтобы он портальные камни разрешил за пределы бюро находок вынести только и всего. Вот здесь. Павел подошёл к висящей на стене карте России и ткнул пальцем в город, до которого было почти 600 км. Да ё-моё, расстроилась я. А в нашем городе такой нет? Я не знаю, пожал плечами гном. Ну тут-то сам Бог велел. Он снова ткнул пальцем в город, где находилась установка. Знаете что? Вдруг повеселел он. Через полтора часа поезд туда отправится. Я вам сейчас... Он порылся на одной из полок и достал три паспорта. Поводил над каждым руками и отдал мне и девочкам. Ваши паспорта, сообщил он, и, найдя чистый лист, принялся выводить адрес того заведения, откуда надо было забрать машину. Наймите человека, чтобы сюда ее перегнал. А с остальным уж как-нибудь разберемся. Сейчас билеты вам куплю. Сучив мне лист бумаги, Он сел за компьютер. Через полтора часа мы грузились в поезд, стараясь прикрыть собой обалдевшую от города Гортану. Пока добирались до Пашки, она, конечно, крутила головой и иногда шарахлась от машин, но когда я попыталась запихать её в автобус, у девушки случилась истерика. Ей показалось, что я пытаюсь скормить её огромному железному монстру. Пришлось силой затащить её внутрь и показать, что тут тоже есть вполне себе живые люди. которые огромными глазами смотрели на нас, потому что впечатление мы успели произвести то еще. «Аутизм!» – бросила я достаточно громко, и все от нас тут же отвернулись. Даже кондукторша. Я подозрительно покосилась на Рамину, но плату за проезд нас так никто и не потребовал. «Я с тобой потом поговорю», – полголоса бросила ей. Поезд моей фрейлины вошли без вопросов, так как я предупредила, что если будут бояться всего на свете – то оставлю их на перроне. Я быстренько нашла нужное нам купе, которое Паша полностью выкопал под нас. Какой же это страшный мир. Гортанный передернула плечами и осторожно опустилась на сиденье. Железные монстры возят людей, всё гудит и трясётся, воздух пахнет как мусорка в Кожевнином районе Частека. Зато тут всё предсказуемо, улыбнулась я. Рамят, ты сегодня лезешь на верхнюю полку. Чего это я-то? Надулась ведьма. Мне по статусу не положено, а гортань ей так страшно, пояснила я и принялась вытаскивать на свет Божий пирожки, купленные у бабульки, что торговала рядом с вокзалом. А зачем ты эту отраву купила? Рамина сунула нос в пакет и поморщилась. Кольцо молчит, значит, всё съедобное, указала я ей на очевидный факт. А вообще, побыть на вокзале и не купить пирожков это кощунство. Я в детстве специально сюда забегала, чтобы самых вкусных железнодорожных купить. Девочки скривились, но более со мной не спорили. А через 15 минут, когда проводница донесла заказанный чай, и вовсе присоединились к трапезе. Мы ехали уже 3 часа. Рамины и Гортана уже спали, расположившись на своих местах. А я жадно смотрела в окно и думала о том, что со мной и вокруг меня происходит. Главным вопросом, конечно, был най что нам с ним делать дальше. Если до сих пор мне было понятно, что вроде бы всё идёт к постели, то что будет теперь? Я так погрузилась в свои мысли, что вздрогнула, когда поезд вдруг дёрнулся и начал со скрипом тормозить. Что там? Рамина приподнялась, сонно щурясь. Не знаю, я выглянула в окно. У нас в это время года лоси бегают, пробормотала и уселась на место, так как поезд снова дёрнулся. и начал набирать скорость. Может быть, животное какое задавили. Страшные железные монстры. В отчаянии пробормотала Гортана и села, скрестив ноги. Страшный, страшный мир убивающих зверей железной махиной. Нормально всё отмахнулась я. Едем же уже. В коридоре послышался какой-то шум, и дверь нашего купе отъехала в сторону. Приехали. Дошло до меня, когда я разглядела визитёров. Первым в купе вошел Леопс, злой, как тысяча ужаленных осами тигров. Он одним движением стащил Рамину с полки и закинул себе на плечо. Через пару секунд его в купе уже не было. Зато заглянул Досек, который поманил за собой Гартану. А Досек-то тот, что делает, не поняла я, переведя взгляд на единственного оставшегося в купе мужчину. За ним Фидей пришел. В нем кровь белого всадника. Её яд ему не страшен, скрипнул зубами Най, и впирел в меня такой взгляд, что мне сразу стало ясно, что муж в ярости. Я постаралась понять, откуда этот троица узнала, где мы находимся. Выводы были неутешительные. Паша жив? осторожно уточнила я. Най судил глаза. Он почти не пострадал. Отревесто бросил мой муж, почти не разжимая кулак. Ты решила сбежать, потому что тебе не понравились мои ласки? С какого-то перепугу, решил спросить он. У меня лицо вытянулось от такого предположения. В каком смысле? Не очень поняла я. В таком, что ты сбежала сразу же после того, как мы стали близки. Что конкретно тебе не понравилось? Я видела, что от него исходит напряжение, как от трансформаторной будки. А ещё до меня дошло, о чём он говорил, поэтому я тут же покраснела. Мне всё понравилось. Ответила еле слышно и поняла, что надо было объяснить человеку, в чём собственно дело. Мы просто поехали за ультразвуковой установкой, чтобы наказать котиров. Кажется, я сказала что-то непонятное, потому что Най нахмурился ещё сильнее. Зачем наказывать оборотней? Кажется, из моих слов он выделил самое главное. Я полезла в поясную сумку и вытащила сложенное письмо от отца Гртаны. "Прочитай", протянула я ему лист бумаги. Наи взял письмо и быстро пробежался глазами по строчкам. "Так ты ни из-за меня вернулась на землю?" Кажется, для него это было больной темой. "Нет, конечно". Пришлось шагнусь к нему и обнять, прижавшись щекой к его груди. "Я своих фрейлин в обиду не дам", добавила я. Знаю, с каким-то облегчением ответил он и крепко прижал меня к себе. Но я совершенно не понял, зачем вы отправились сюда. Ты бы просто могла сказать мне, и я решил бы эту проблему. Убийство настенька Катиры не решит проблему. Они не боятся смерти. Это было видно по поведению Леопса. Им надо отомстить так, чтобы при мысли о наказании у них глаз дёргался и сердце в ужасе сжималось. Ладно, Я не уловила момент, когда Най плавно сел на сиденье и усадил меня к себе на колени. "Домилана", очень строгим голосом сказал он и поцеловал меня в шею. "Очень тебя прошу, всегда говори мне, если ты уходишь в какой-то из миров". "Я сказала Рурань", ответила я, уже сомневаясь в правильности своего поступка. Най крепче сжал меня руками. "Надеюсь, что с ней тоже ничего не случилось". Мой муж только тяжело вздохнул. Она сказала, что ты расстроишься, если я ей причиню вред. Глухо пробормотал он мне куда-то в затылок. Пожалуйста, не уходи без предупреждения. Хорошо, кивнула я, тихо мылея от его лёгких прикосновений. Но мне нужна хоть какая-то свобода действий. Всё же поставила я важное для себя условие. Я хочу решать свои проблемы сама. и организовывать что-нибудь это кое-то тоже сама. Я тебя услышал. Кажется, Наию это совсем не понравилось. Но он постарался дипломатично уйти от прямого конфликта со мной. Ты позволишь мне помогать тебе? Зашёл он с другой стороны. Иногда, поколебавшись, решила я: "Ну не надо рисковать собой, когда тебе кажется, что мне угрожает опасность. Так глупо я больше не подставлюсь". Хмыкнул он. Тебе не придётся меня снова искать по всем мирам. Надеюсь, проворчала я и сама потянулась к нему за поцелуем. Надо позвать остальных и объяснить, что мы хотим сделать, сообщила я, когда нам всё же удалось прерваться. А твои фрейлины, нахмурился Най. Вряд ли они смогут объяснить так, чтобы было понятно. Фыркнула я в ответ. Это сложная технологическая установка с направленным вектором воздействия. У мужа сделался до смешного азадаченный вид. Сделаю вид, что понял. Он садил меня с колен и, поднявшись, выглянул за дверь купе. Когда все вошли и расположились напротив нас, ная сел, прижав меня к своему боку и потребовал: "Объясняй, мы постараемся понять".